Глава 52. Время возвращать долги. Я сняла кардиган и шагнула к сидящей в углу девушке. Застывшее, будто кукольное лицо её вдруг исказило гримаса ужаса. Я ожидала, что она вскочит и убежит, но вместо этого девушка только подняла к голове руки, скованные широкой пластиковой стяжкой. На лодыжках стяжек не было. Одного взгляда на ее опухшие и посиневшие ноги оказалось достаточно, чтобы понять, почему она продолжает сидеть на месте. На фотографиях жертв ничего подобного не было. Похоже, девушка сопротивлялась упорнее остальных, раз маньяку пришлось прибегнуть к таким кардинальным мерам. К глазам подступили слезы. Заглотив их, я осторожно присела рядом и укутала чуть душное тельце в кардиган. Я оказалась здесь не напрасно. Однажды мне дали шанс на спасение. Теперь пришло время возвращать долги. Почувствовав тепло, она снова как будто провалилась в сон. Зайка погладила её по плечу и: "Послушай, теперь ты не одна". Я помогу тебе, обещаю, только и ты должна мне помогать, хорошо? Никакого ответа. Я приподняла лицо девушки за подбородок, её глаза смотрели сквозь меня, на мир, в котором не существовало этой мрачной комнаты с вонючими матрасами. Собственно, какой помощи я от неё жду? Вряд ли она способна вместе со мной накинуться на Абакумова. Идеальный вариант отвлечь его, пока я буду подкрадываться сзади. Метода или оружия, с помощью которого мне предстоит повергнуть маньяка в плане пока не было, но меня это не смущало. Хорошо, если девушка сможет идти сама, когда я нас освобожу. Именно когда, а не если. Хватит уже предаваться самобичеванию. Раз уж взялась спасать человека, надо довести дело до конца. Как говорила моя бабушка, нельзя сделать что-то на девяносто процентов. Девушка либо выживет, либо нет. Я протянула руку к ее голени, провела пальцем по задней стороне. Над пяткой оказался неглубокий порез, с первого взгляда больше напоминавший царапину, а под ним впадина. Похоже, перерезано ахиллово сухожилие, со второй ногой то же самое. Когда я попыталась поставить ногу на стопу, девушка дёрнулась. Не бойся, попыталась успокоить её я, заметив озабоченный взгляд, направленный на ноги. Всё будет хорошо. Врачи сошьют порванные сухожилия, и ты снова сможешь ходить. Это не смертельно. Поняла? Девушка посмотрела на дверь. Я тебя вытащу отсюда, клянусь. Только постарайся больше не отключаться и делать всё, что я тебе говорю. Ты сильная девочка, справишься. Будем бороться, договорились? Вместо ответа лицо девушки разгладилось, а в взгляд застыл будто внутри неё сели батарейки. Поняв, что уговоры ни к чему не приведут, я встала и направилась к чемодану. Раз она не в состоянии отвлечь Бакумова, я справлюсь сама. Застегнув молнию, я осмотрелась в поисках потенциального оружия. С радостью придавила бы маньяка ванной, но у меня вряд ли хватит сил её поднять. Остаётся только кровать и чемодан. Если мне удастся, неважно как, отломать спинку кровати, он сразу заметит. Чемодан вообще должен быть в центре его внимания, ведь по легенде я всё ещё там. Отступив на пару шагов к двери, я обрадовалась, не увидев металлической ручки. Абакумов задвинул её внутрь чемодана. Чем не оружие, остаётся только придумать, как её достать. Может, она съёмная? Естественно, нет. Я выдвинула металлический стержень на максимальную длину. Что же делать? Постучав по нему, поняла, что передо мной алюминий. Оглушить этим абакумова не выйдет, зато можно попробовать проткнуть его насквозь. Упёршись ногой в основание стержня, я обеими руками потянула ручку вверх. Хлипкий металл поддался даже легче, чем я рассчитывала. Один из острых краёв врезался мне в пятку. Ничего, это хорошая новость. Значит, абакумову сегодня достанется. Стоило взглянуть на место слома, как радость сменилась разочарованием. Внутри стержень оказался полом. Вот табакумов, вот жлоб, даже на чемодане сэкономил. Двумя трубками я вряд ли смогу заколоть здоровенного борова. Нужно сплющить их, чтобы заострить концы, но зачем я сняла бы эти льёны и пробежала-то без них всего ничего. Босяком не стоит даже пробовать давить стержни, а то буду ползать, как эта бедняга. Поверх ванной я глянула на укутанную в кардиган девушку. Всё-таки придётся поднять ржавое корыто. Хотелось перевести дух, но время на подготовку могло закончиться в любую минуту. Кто знает, где сейчас Абакумов? Может, уже за дверью? Я подбежала к ванне и попыталась поднять одну ножку. Вместо этого она только сдвинулась на пару сантиметров. — Уже кое-что. По крайней мере, она не прикручена к полу, а значит, шанс есть. Подставив обе руки под край ванны, я всем телом подалась вверх. Один край приподнялся, но сил хватило ненадолго. До отломанной ручки. Дело так и не дошло. — Зайка! — позвала я девушку. — Нужна помощь! Когда она так и не отозвалась, я осторожно ткнула в плечо девушки с загнутым концом отломанной ручки. Та в ужасе уставилась на тусклый алюминий, как будто на неё наставили ствол ружья. Возьми вот это и подсунь под ножку, когда я приподниму ванну. На этот раз она посмотрела на меня взглядом вполне соответствующим ситуации. После такого заявления любой посчитал бы меня ненормальной и испугался. Послушай, ты должна взять себя в руки и помочь мне. Ты же хочешь отсюда сбежать, правда? Глаза девушки снова уставились в никуда. Придётся справляться самой. На этот раз под край ванны я подставила правую руку и плечо, в левую взяла отломанную от чемодана ручку. Потребовалось приложить гораздо больше сил, но стоило ножке ванны приподняться, как я тут же подсунула под неё край алюминиевого стержня. Раздался грохот. Железное корыто сделало своё дело. Алюминиевая трубка сполущилась на конце, превратившись в импровизированное копье. Перед вторым заходом мне пришлось собраться с силами. Только я пристроилась к краю ванны, как за дверью послышался грохот. Чёрт. Не успела. Придётся нападать с тем, что есть. Где лучше спрятаться? Осмотревшись, я вдруг заметила какую оплошность совершила. Откуда на девушке мой кардиган, если я до сих пор в чемодане? Прости, милая, сказала я, стрягивая единственную вещь с её плеч. Отдам при первой же возможности. Я подбежала ко входу и прижалась спиной к стене, дважды щёлкнул замок. Дверь распахнулась, ударив меня ручкой в живот. Не оглядываясь, Абакумов подошел к чемодану. Не успел он наклониться, как я вылетела из-за двери. Размахнулась, целясь в почке и со всей силы всадила в маньяка алюминиевые стержни. «А-а-а!» — завопил он, схватившись за поясницу. Я выглянула в коридор. Входная дверь была заперта, но в навесном замке торчал ключ. Один рывок, и я на свободе. Вот только что он сделает со своей второй пленницей, пока я доберусь до полиции. Убьёт. Я бросилась в угол, перекинула через голову скованные руки девушки. Поднять её оказалось не так уж сложно. За неделю и без того стройная малышка превратилась в вылитую пленницу о свинца. С девушкой на руках я уже переступала порог, когда маньяк схватил меня сзади за волосы и ударил виском. от верной косяк